Глава 8. Дедуктивные умозаключения. Параграф 1. Понятие об умозаключении. Знание об окружающей нас действительности мы получаем в форме суждений, понятий, а также в форме умозаключений. Умозаключение, как и другие формы мышления, является отображением в вашем сознании материальной действительности. Поэтому оно, как и другие формы мышления, и может служить средством познания действительности. Но умозаключение отличается от суждений и понятий по своему строению. Рассмотрим следующий пример. Давно было известно, что железо отклоняет магнитную стрелку компаса. Затем стало известно также, что магнитная стрелка компаса значительно отклоняется от меридиана, когда компас находится в районе города Курска. Зная все это, специалисты сделали правильный вывод. В районе города Курска Имеются залежи железной руды. Проведенные исследования подтвердили правильность этого вывода. Таким образом, имея знание о том, какое влияние оказывает железо на магнитную стрелку, и о том, что магнитная стрелка отклоняется вблизи города Курска, люди сделали правильный вывод, то есть получили новое знание. Это и есть умозаключение. Другой пример. У меня в руках кусок какого-то вещества, природа которого мне пока неизвестна. Я рассматриваю это вещество и по ряду признаков убеждаюсь, что это янтарь. Ранее мной было получено знание о том, что янтарь не электропроводен. Я делаю вывод, вещество, которое у меня в руках, не электропроводно. Это и будет умозаключение. В своей повседневной практической деятельности мы постоянно умозаключаем. Причем вывод всегда будет правильным, если было верно исходное знание, и если мы правильно построили умозаключение, то есть в соответствии с требованиями логических законов. Если наши предпосылки верны, если мы правильно применяем к ним законы мышления, то результат должен соответствовать действительности. Фридрих Энгельс. Поскольку наши знания существуют в форме понятий, суждений, а понятие входят в состав суждений, то умозаключение можно определить так. Умозаключение – это такое логическое действие, посредством которого из двух или нескольких суждений мы получаем новое суждение. Чтобы получить вывод из суждений, надо эти суждения определенным образом связать. Из случайного ряда суждений вывода сделать нельзя. Нельзя, например, сделать вывода из таких двух суждений «все тюлени животные», «все капиталисты-эксплуататоры», так как между этими суждениями нет логической связи. Но в практике мышления встречаются значительно более сложные случаи. Разобраться в таких случаях помогает знание правил умозаключений. Умозаключения бывают дедуктивные, когда мысль идет от общего к частному, и индуктивные, когда мысль идет от частного к общему. Могут быть также умозаключения от частного к частному.